На встречу с профессором психологии Тамарой Тимофеевной Плевакиной собиралась Надка в глубокой задумчивости. Конечно, с Тамарой Тимофеевной она была знакома. Лена общалась с семьёй своего шефа довольно близко, хоть и не на дружеской ноге. А потому советы Тамарочки, как её звали приближённые, не раз и не два помогали ей выпутаться из сложных жизненных передряг. И это далеко не всегда были советы профессионального психолога. Чаще просто доброе слово и искреннее участие. Но именно от них зачастую зависело и настроение, и боевой задор, и вообще желание не опускать руки. Разумеется, о консультации для Натки договорилась тоже Лена, понимающая, насколько непросто сейчас приходится сестре, попавшей в крайне непривычную для себя житейскую ситуацию. Даже самой себе Надка боялась признаться, что страшится и предстоящего замужества, и уж тем более появления в семье нового члена, трёхлетней Настюши, которую она видела всего раз. От предстоящего же общения с органами опеки Надка и просто приходила в ступор, потому что опасалась всего, что было связано с государством и его структурами. Тамара Тимофеевна её внутренний разлад почувствовала прямо с порога. Только бросив беглый взгляд на осунувшееся за несколько дней лицо и плещущиеся в глазах беспокойства. "Проходите, Наташенька", доброжелательно сказала она. "Обувь можете не снимать. Нет ничего ужаснее, чем предлагать гостям тапки. Вы не находите?" Ничего такого Натка не находила, потому что в её доме гостевые тапочки были всегда, хотя сама она в гостях никогда их не надевала, предпочитала ходить босиком. Вот и сейчас она скинула босоножки, чувствуя пальцами ног тепло прогретых досок пола. Августовское припозднившееся солнце заливало кухню через открытую дверь, попадая и в прихожую, где тапталась Натка. От чего-то она вдруг оробела, хотя признаться, никогда не считала себя робкого десятка. Давайте пройдём не на кухню, а в гостиную. Я там накрыла чайный столик. Продолжала тем временем Тамара Тимофеевна, продолжая делать всё возможное, чтобы гостья хоть немного расслабилась. В кухне довольно жарко, а гостиная у нас выходит на теневую сторону. Там вполне комфортно и прохладно, так что мы сможем попить чаю и поболтать. Поболтать. Внешне Тамара Тимофеевна, конечно, была похожа на добродушную хозяйку, но в манере держаться нет-нет, да и проскальзывало что-то присущее не домы хозяйке. а именно профессору психологии, автору множества научных работ. Неужели Натка и впрямь может позволить себе поболтать по душам с этой царицей Тамарой, так любезно предлагающей ей свежайшие плюшки собственного производства. Можно подумать, профессорша и царица пекут плюшки. Леночка рассказывала мне, что вы с вашим женихом решили усыновить ребёнка. Начала разговор Тамарочка Когда все приличия были соблюдены и чай разлит по тонким фарфоровым чашкам. Надка уже и забыла, когда в последний раз пила чай из такой тонкой выделки сервиза. Как-то они дома всё больше кружками обходились, со смешными надписями. Наташенька, поверьте, только то, что вы задумались об этом, уже даёт вам фору перед большинством людей. Я представляю, насколько вам не по себе. Поскольку вы совершенно точно вышли не просто из зоны комфорта, а вообще из правил повседневного существования, я вижу, что вас что-то гнетёт. Поделитесь, что именно? Вдруг я смогу вам помочь, и мы вместе найдём ответы на все мучающие вас вопросы. К сожалению, Натка и сама не могла сформулировать, что именно её гнетёт. Просто тревожно и всё. Так она Плевакиной и сказала. Та согласно закивала головой. Это совершенно объяснимо, Наташенька. У вас налаженная жизнь, в которой вы привыкли совершать определённую последовательность действий, а также выполнять взятые на себя социальные роли. Сейчас эти роли расширяются, и вы не очень представляете себе, как это повлияет на вашу повседневную жизнь. Новое и неизведанное всегда пугает. Это нормально. Но преодоление этого страха позволяет не просто двигаться вперёд, а максимально развиваться при этом. Преодоление внутренних страхов главный двигатель развития личности. До этого момента Натка была уверена, что вовсе не собиралась никак развиваться. Её устоявшаяся жизнь вполне её устраивала. Иногда правда становилась скучновата, и тогда она обязательно увязывалась в какую-то авантюру, из которой потом вылезала с различными потерями, зачастую при помощи сестры. Что ж, получается, она просто не может сидеть спокойно, ей обязательно нужна острота ощущений, чтобы чувствовать ритм жизни. Ну, конечно, всплеснула руками Тамара Тимофеевна, когда Надка поделилась с ней своими мыслями. У вас очень живой и подвижный ум. Вы просто не можете киснуть и сидеть на месте, действуя по шаблону. День сурка не для вас. Вы с Леночкой очень разные, потому и профессии у вас разные. Лена прекрасный юрист, который может вдумчиво и въедливо разбираться с перипетиями сложных дел, оценивать все факты и принимать безэмоциональные решения. А вы устроены совсем иначе. Рацио не ваша стихия. Вы живёте эмоциями, потому и работа у вас творческая. Скажите, а вы уже познакомились с ребёнком, которого хотите удочерить? Да, мы виделись один раз, призналась Натка. Конечно, девочка мне очень понравилась. Она чудесная, и Костя ничего не преувеличил, рассказывая мне про неё. Но меня всё равно немного пугает, что я ничего о ней не знаю. Ни о семье, Не об обстоятельствах, при которых она оказалась в детском доме. Знаю только, что мать отказалась от Насти в роддоме. Но почему? Об этом мне ничего не известно. Вы представляете, она спросила, не я ли её мама. И я никак не могу это забыть. Ложусь спать, закрываю глаза и сразу об этом вспоминаю, о том, как она меня ручками обхватила. И я думаю, Не под влиянием ли этой эмоциональной минуты я действую? Ведь в жизни наверняка будут и трудности, а я про них ничего не знаю. Вдруг я не справлюсь?» «Наташенька!» Голос Тамары Тимофеевны звучал ласково. Вопрос, как найти общий язык с приемным ребенком и построить с ним доверительные отношения, совершенно естественен. Он волнует практически каждого замещающего родителя. И вопрос этот, разумеется, непростой. Ведь ребёнок, попадающий в новую семью, имеет, как правило, негативный эмоциональный опыт отношений с близкими взрослыми. Ты вообще понимаешь, чем отличается психология детей, живущих в детдоме? Тамара Тимофеевна мягко перешла на ты. Нет, покачала головой Натка. Темп психического развития детей, воспитывающихся вне семьи без попечения родителей, в домах ребёнка, детских домах и интернатах, замедлен по сравнению с детьми, воспитывающимися в семье. Ты спрашиваешь, с какими трудностями можешь столкнуться? Для таких детей характерны несамостоятельность поведения, ситуативность мышления и поведения и многое другое. Недостаточное интеллектуальное развитие ребёнка может заключаться и выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости познавательных процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального мышления, низкой эрудиции. Причины низкого интеллектуального развития могут быть различны: от нарушения работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-воспитательной среды. Это то, что называется педагогической запущенностью. И хорошая новость в том, что у трёхлетнего ребёнка она выражена ещё не так сильно, как, например, у восьми-девятилетнего ребёнка. Надка представила Сеньку и поёжилась. Как же всё-таки хорошо, что её мальчик с самого рождения живёт рядом с любящими людьми, мамой, тётей и двоюродной сестрой. Видишь ли, Наташенька, каждый ребёнок, воспитывающийся в детском доме, имеет свою индивидуальную историю сиротства, свой опыт отношений со взрослыми, свой особый характер личностного развития, который не во всех случаях может быть квалифицирован как отставание или задержка психического развития. В силу этих обстоятельств Психолого-педагогическое сопровождение психического развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей, может носить только индивидуальный характер. Наташенька, ты слышала, что такое эмоциональная депривация? Натка покачала головой, закусив губу. Господи, куда она лезет? Как она с этим всем справится? Видишь ли, и у детей, и у взрослых Психологические проблемы чаще всего возникают в связи с переживанием лишений или потерь. Термин депривация используется в психологии и медицине и означает лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей. Натка вспомнила все свои болезненные расставания с мужчинами, следствием которых, разумеется, не раз и не два были именно психологические проблемы. Ну да, Если взрослый, самодостаточный человек способен так переживать из-за того, что его бросили, то как же мучительно это должно быть для оставленного в родильном доме ребёнка. Нормальное развитие ребёнка в первые годы жизни связано с постоянством ухода за ним, как минимум, одного взрослого человека. В идеале это материнский уход, конечно. Однако бывает, что матери нет. Тогда это может быть любой другой взрослый, заботящийся о ребёнке на постоянной основе. Нормативное явление в развитии любого ребёнка формирование привязанности к взрослому человеку, который за ним ухаживает. Она называется в психологии материнской привязанностью. Отсутствие или нарушение материнской привязанности, связанное с насильственным отделением матери от ребёнка, приводит к его страданию и негативно отражается в целом на психическом развитии. В ситуациях, когда ребёнок не разлучён с матерью, но не дополучает материнскую заботу и любовь, также имеют место проявления материнской депривации. Формирование чувства привязанности и защищённости определяющее значение имеет телесный контакт ребёнка с матерью. Например, возможность прижаться ощутить теплоту и запах материнского тела. По наблюдениям психологов, у детей, живущих в негигиенических условиях, зачастую испытывающих голод, но имеющих постоянный физический контакт с матерью, не возникается соматических расстройств. Вместе с тем, даже в самых лучших детских учреждениях, обеспечивающих правильный уход за младенцами, но не дающих возможности телесного контакта с матерью, Встречаются соматические расстройства у детей. Психологи различают характеристики детей от рождения лишённых материнского ухода и детей насильственно отделённых от матери после того, как эмоциональная связь с ней уже сформировалась. Ты говоришь, что эту девочку мать оставила в роддоме? Да, кивнула Натка. Она сбежала, оставив записку, что не будет забирать ребёнка на четвёртый день после Настиного рождения. Значит, это как раз первый случай. Мы называем это материнской депривацией от рождения. К сожалению, её последствиями зачастую становится устойчивое отставание в интеллектуальном развитии, неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе. Кроме того, пребывание ребёнка в интернате зачастую сопровождается недостатком новых впечатлений. Это так называемый сенсорный голод. Это и для взрослых-то людей вредно. Знаешь, когда человек попадает в вынужденное замкнутое пространство, например, полярники на станциях или моряки-подводники, им и то потом требуется специальная программа психологической адаптации. чтобы справиться с последствиями сенсорной депривации. А тут речь идёт о маленьком ребёнке. Академик Бихтерев утверждал, что со второго месяца жизни, то есть с того момента, как малыш начинает держать голову, он остро нуждается в новых впечатлениях. При всём старании работников детских домов особого разнообразия окружающей среды они обеспечить не могут. Но Настюша как раз Очень эмоционально на меня отреагировала, жалобно сказала Натка. Не хватало ей психологических знаний. Ой, как не хватало. Конечно, слушать всё то, что рассказывала Тамара Тимофеевна, было не очень приятно. Да что там говорить? По большому счёту просто страшно. С другой стороны, не Страус же она, чтобы прятать голову в песок и бежать от будущих проблем. Принимать решения надо с открытыми глазами. И она Надка выслушает всё, что ей скажет собеседница, а потом ещё и с Костей это обсудит. Конечно, милая, легко согласилась Привакина. Потребность в эмоциональном контакте одна из ведущих психических потребностей человека в любом возрасте. И тот факт, что этот человек ещё очень маленький, ничего не меняет. Но присутствие в жизни большого числа людей, в том числе постоянно меняющихся нянечек и воспитателей, а также постоянных визитёров, которые приходят знакомиться с ребёнком, вовсе не закрепляет возникновение эмоционального контакта. Наоборот, тот факт, что вокруг ребёнка существует множество людей, влечёт за собой чувство потерянности и одиночества. Ребёнку нужен один единственный и главный в его жизни человек, к которому он будет обращаться за утешением и защитой чаще, чем ко всем остальным. И в случае, если ребёнку недостаёт внимания и теплоты в отношениях с матерью, её эмоциональной поддержки, у него развиваются нарушения привязанности. Правда, хорошо то, что они, как правило, носят обратимый характер и не сопровождаются интеллектуальными нарушениями. И что это значит? Это значит, что в любом возрасте не поздно начать формировать у малыша привязанность к одному конкретному человеку. В вашем случае к тебе, девочка, раз уж именно ты будешь приемной матерью. Конечно, просто тебе не будет. Для детей, попавших в семью из детского дома, всё сложнее, чем в случае с биологическими родителями. С ними при формировании привязанности срабатывает тот самый голос крови, в существовании которого многие сомневаются. А между тем он есть. Но если ты будешь готова прикладывать большие усилия, и проявлять недюжинное терпение, сформировать привязанность возможно. И это главная хорошая новость. Малышка будет к тебе привязана, если ты сумеешь создать у неё ощущение стабильности и безопасности. В детском доме за ребёнком ухаживают несколько людей, которые больше внимания уделяют режимным моментам, а не актуальным потребностям. Приёмные родители в свою очередь являются незнакомцами для приёмного ребёнка, и отношения истинной привязанности устанавливаются между ними не сразу. Этот процесс длится месяцы и годы, но родители могут сделать его более скорым и эффективным. В вашем случае хорошо ещё и то, что девочка не росла в неблагополучной семье, не имела негативного опыта общения с со социальными родителями. не подвергалась жестокому обращению. Это облегчает процесс адаптации. Надка вспомнила рассказ Таганцева о том, как маленькая Настя, оказавшись в больнице, часами лежала без помощи и общения, привязанная к кровати с собственными колготками. Что это, если не жестокое обращение? А если малышка, попав в новое место, которым несомненно окажется для неё Наткина квартира, испугается И будет подсознательно ждать, что её снова станут обижать. Впрочем, уж то что, а то, что это никогда не случится, Надка точно гарантирует. Никто из них никогда не обидит Настю, ни она сама, ни Костя, ни Сенька, ни Лена с Сашкой. Тамара Тимофеевна, а к какому поведению Насти в первые дни нам стоит быть готовыми? спросила она. Вы извините, если я сумбурно говорю и спрашиваю. Просто у меня столько мыслей, что они в голове разбегаются как тараканы. Малышка может быть то возбуждённой, то наоборот вялой. Часто плакать, капризничать. Она может либо избегать вступать в контакт с вами, отказываться играть или вести какую-то общую деятельность, либо наоборот, что называется, прилипать к вам, не давая отвлечься ни на секунду. К сожалению, возможна агрессивность стремление обратить на себя ваше внимание любым способом, в том числе и плохим поведением. Иногда тебе будет казаться, что девочка делает всё, чтобы вывести тебя из себя, а после того, как ты сорвёшься на крик или любую другую эмоциональную реакцию, становится шёлковой. Кстати, учиться не поддаваться на подобные провокации придётся с самого начала. А как нам правильно себя вести? Все проблемы с приёмными детьми лечатся простым рецептом. В лекарстве должно быть всего две составляющие: любовь и терпение. Если ты не уверена, что у тебя хватит терпения или любви, то лучше не начинать. Это аксиома. А что делать? У вас в семье наверняка есть какие-то ритуалы. Ритуалы? Ну, вы с сыном что-то вместе делаете? Может, сырники печёте по субботам? Может, книжки на ночь читаете вслух. Вот в эти ритуалы и обычаи нужно будет вовлекать малышку. Делать всё вместе. Понимаешь? Кажется, да. Настенька должна будет чувствовать ваше постоянное внимание, заинтересованность. Не холодно ли ей, не грустно ли, не голодна ли она. Тепло и участие вот что она должна видеть и ощущать постоянно. Я правильно поняла, что вы сначала решили оформить гостевой режим, а не сразу подавать документы на усыновление. Да. Это Лена посоветовала, сказала Натака. Так быстрее и девочку никто не заберёт. Лена большая умница, улыбнулась Тамара Тимофеевна. Я очень высокого мнения о твоей старшей сестре, Наташенька. Она знает жизнь и понимает, что не всё в ней бывает гладко. И вот о чём я хочу тебя в связи с этим предупредить. Пока ты будешь собирать документы и ждать встречи с девочкой, ты станешь мучиться и переживать. Это совершенно нормально. Но потом, когда ты получишь разрешение забрать Настю на 3 месяца домой, у тебя возникнет ощущение эйфории. Чувство, что ты всё можешь. Тебе всё подвластно. Так вот, в этот самый момент сумей сказать себе стоп. Найди силы вернуться в спокойное и уравновешенное состояние, чтобы действовать максимально разумно. Понимаешь, дедовские дети, даже самые маленькие, прекрасно понимают, зачем ты появилась в их жизни. Старшие уже могут словами сформулировать, что их выбирают. К ним как бы это кощунственно не звучало, прицениваются А маленькие, такие как ваша Настя, конечно, так это не осознают, но на уровне эмоций всё равно ощущают. По поведению персонала, например. Они всегда знают, что к кому-то другому приходят, кого-то забирают в семью. И от каждого взрослого ждут, что он придёт именно за ним. От этого им так важно понравиться, осознать, что он подходит, соответствует ожиданиям. Тебе когда-нибудь приходилось соответствовать чьим-то ожиданиям? Натка невольно вспомнила, как много лет назад ходила на смотрины к матери Сенькинова отца, и насколько унизительно это было. От неприятных воспоминаний, давным-давно канувших в прошлое, её даже передёрнуло. Вот значит, ты прекрасно понимаешь, о чём я сейчас говорю. С удовлетворением в голосе заметила Тамарочка. Представляешь, что значит для ребёнка-сироты понимание, что он не подошёл. Если у этой малышки есть и другие претенденты на усыновление, значит, к ней регулярно ходят на смотрины разные люди. И каждый раз она подсознательно боится того, что от неё снова откажутся, второй раз бросят, как когда-то сделала её мать. Это очень болезненная травма. Надка почувствовала, что против воли у неё по лицу текут слёзы. Я никогда этого не допущу, пылко воскликнула она. А вот тут кроется очень серьёзная ошибка, спокойно сказала Тамара Тимофеевна и подлила Натке в чашку ещё чаю. И совершая её, ты загоняешь ситуацию в тупик, из которого потом будет очень трудно вылезать. Без потерь точно не получится. Понимаешь, как бы ужасно это ни звучало, ребёнок может вам не подойти. Да-да, именно этот ребёнок, каким бы замечательным он ни был, вполне может не подойти вашей семье или твоему сыну. Поэтому первое очень важное правило: до того, как вы заберёте Настю сюда в Москву, максимально собери информацию о ней. Из всех источников, из которых сможешь аганцев опер, поэтому ему я уверена, будет проще. Всё, что касается происхождения, здоровья, способностей, особых потребностей, лучше всего узнать до следующей очной встречи с Настей. И отменить её, если вы узнаете что-то, что поколеблет ваше решение. А второе? Что второе? Вы сказали, это первое важное правило. Значит, есть ещё и второе. Да, Наташенька. И оно заключается в том, чтобы честно признаться себе, что ребёнок вам не подходит, сразу, как только вы это почувствуете. Если это произойдёт, ты будешь испытывать острое чувство вины. Мол, мы дали ему ту самую надежду, о которой я тебе говорила, а теперь наносим удар, возвращая обратно в детский дом. По истечении 3 месяцев Ты можешь подать документы на усыновление не потому, что реально будешь этого хотеть, а потому что так будешь понимать свой долг и свою ответственность. Так вот, запомни. Так ты сделаешь только хуже и себе, и своему сыну, и Насте. Чувство вины это серьёзная психологическая травма, потому что если ты будешь чувствовать, что это не ваш ребёнок, ты всё равно решишь, что даже ваша не самая подходящая семья будет для девочки лучше, чем никакой. Но это ошибка. Манипуляция сознания, разрушить жизнь своей имеющейся семьи и удочерить Настю, которая будет вам в тягость, а не в радость это большой риск. И главное в этой ситуации, по истечении срока гостевого периода, найти силы признаться, что ваше решение нет. И как это объяснить малышке После того, как она проживёт у нас эти 3 месяца, глотая слёзы, спросила Натка: "Это тяжело, но необходимо. Главное, с первых дней не говорите Насте, что вы её родители. Ничего ей не обещайте. Она приехала в гости, и она у вас в гостях". Это признаться мало поможет. Даже самые маленькие дети, которые и теоретически не представляют себе, что такое семья, Считают наши намерения и испытывают надежду. Это нормально. У каждого из нас есть потребность быть чьим-то, даже у взрослых, когда они влюбляются, а уж у детей-сирот тем более. Если вы решите, что не готовы, если вы отвезёте Настю обратно, то надо будет честно попрощаться с ней навсегда и сказать, что ты не её мама. Я не представляю, как через это пройти. Тихо сказала Натка: "Поэтому подумай обо всём хорошенько ещё раз. Собери всю имеющуюся информацию, прими решение с холодной головой и представь, сможешь ли ты пройти через всё то, что я тебе только что описала. Я знаю, что сейчас причинило тебе много боли, но лучше потерпеть её сейчас, чем потом, когда она будет в 100 раз сильнее". и испытывать её будешь не только ты, но и тот маленький человечек, за которого ты возьмёшься отвечать. Попрощавшись с Плевакиной, Надка уныло поехала домой, прокручивая в голове тяжёлый разговор. И сестре, устроившей эту встречу, и самой Тамарочке она была очень благодарна, потому что розовые очки разговор разбил в дребезги. Все сомнения, которые Натка упорно прятала на самом дне своей души, подняли голову, и она понимала, что дома её ждёт ещё один очень непростой разговор. На этот раз с Костей. Однако в будущее очертания которого совсем недавно казались смутными, она теперь смотрела без страха.